Мартин Борман. Коричневый кардинал. Эпиграф «Кто против Бормана, тот против государства». Гитлер. 1 октября 1946 года был оглашен приговор Нюрнбергского международного трибунала высшим военным и государственным деятелем фашистской Германии. Двенадцать человек за тяжчайшие преступления были приговорены к смертной казни через повешение. Но ранним утром 15 октября к месту исполнения приговора были доставлены лишь десять. Не было принявшего накануне казни яд Германа Геринга и Мартина Бормана, ставшего по предсмертному политическому завещанию Гитлера его преемником, главой нацистской партии. Пытаясь прорваться сквозь оккупированные советскими войсками Берлин, Борман бесследно исчез. На Нюрнбергском процессе он был пригорен к смертной казни заочно. Тогда же впервые была выдвинута версия, подхваченная во многих странах, о работе Бормана на советскую разведку. Была найдена могила Бормана и не где-нибудь, а в Москве. Это стало еще одним аргументом в пользу, казалось бы, абсурдной версии. Не хватало лишь нескольких связующих звеньев. До сих пор его имя окутано тайной, а судьба стала предметом всевозможных домыслов и исторических спекуляций. Мы впервые расскажем о том, что же на самом деле произошло с ближайшим соратником Гитлера в последние дни войны и какое отношение он имел к советской разведке. В Германии, как и в любом тоталитарном государстве, сохранение тайны было условием существования, Скалачивание и борьба группировок, взлеты и падения государственных деятелей, интриги и любовные истории. Все, что творилось в лабиринтах власти Германии, должно было оставаться тайной. Население знало только то, что не могло компрометировать власть. Примером соблюдения этого правила может служить тот факт, что до самой смерти Гитлера лишь ограниченный круг приближенных знал о его многолетней любовной связи с Евой Браун. Мало кто, кроме непосредственного окружения Гитлера, знал и о личном секретаре Гитлера Мартине Бормане. Но те, кто знал, опасались и ненавидели его. За годы своей власти он нажил себе много врагов. Альберт Шпейер, министр военной промышленности при Гитлере, вспоминал несколько критических замечаний Гитлера в адрес Бормана, и все враги сразу расхватили схватили бы его за горло. Но до самого конца Гитлер не проронил ни одного подобного замечания о Бормане, и это при том, что любой другой из приближенных Гитлера хоть случайно да попадал в огонь критики фюрера. Для окружения Гитлера была загадкой, каким образом Борман за короткий срок прошел путь от рядового штурмовика до личного секретаря-фюрера, наделенного огромной властью. Мы располагаем необходимыми документами и ответим на этот вопрос. Карьера. Власть Бормана состояла прежде всего в том, что путь к Гитлеру лежал только через него штурмбанфюрер СС Хётлль. Мартин Борман родился 17 июня 1900 года. Начало его биографии для нас не представляет особого интереса. Мы начнем с 1924 года, когда Борман, а также Троенфельс, у которого он служил управляющим имением, и несколько помещиков из Мекленбурга были арестованы за участие в садистском убийстве учителя Кадова. Все они, включая Кадова, были членами одного из милитаристских союзов, каких в те годы в Германии были десятки. Борис Хавкин, доктор исторических наук, профессор Российской академии наук, редактор журнала «Новые новейшая истории». После поражения Германии в Первой мировой войне и увольнения из армии, Борман работал в сельском хозяйстве, был управляющим имени Троенфельса. В эти же годы Борман примкнул к корпусу добровольцев, ветеранов мировой войны. Целью этой организации было спасение нации, униженной Версальским договором, раскрытие заговора евреев-плутократов. И надо сказать, что именно тогда Мартин Борман проникся нацистской идеологией, которая и привела его на службу Гитлеру. Причина убийства Кадова была ничтожной, неотданной долги и скверный характер. Заметим, что подобные расправы, так называемые суды Феме над своими бывшими сообщниками в этих союзах были нередки. Бурман была поручена организации убийства. Сначала Кадова напоили до бесчувствия, обыскали, и якобы нашли у него билет члена Коммунистического союза молодежи. Это явилось поводом для суда Феме над учителем. Его вывезли за город, в шестеро избили палками а затем Рудольф Гхёс, будущий комендант лагеря во Освенциме, размозжил кадовый череп. Правосудие, не желавшее вмешиваться в дела судов в Феме, квалифицировало убийство как непреднамеренное. Поэтому участники убийства получили по 10-12 лет тюрьмы, а Борман всего один год. Позже Борман писал в своих анкетах, что был арестован за политическую работу. В 1926 году, через год после освобождения, Борман вступил в партию нацистов, где начал свою деятельность с мелких поручений. Его прилежание, волевые качества, быструю реакцию вскоре заметили, и Борман получил влиятельную должность руководителя партийной кассы взаимопомощи. Пресс-секретарь нацистов Эрнст Ханферштайль вспоминает, Я всегда считал его послушным, обязательным и компетентным. Он не занимался политикой. Когда он привел партийную кассу взаимопомощи в порядок, я обрадовался. До него такие, как Геринг и Геббельс, наполнили себе карманы. Следующий шаг Бормана, женить бы на Герде Бух, оказался решающим в его жизни. Герда была дочерью Вальтера Буха, высшего партийного судьи, человека, близкого Гитлеру. Гитлер и Гесс были свидетелями на этой свадьбе, превращенной в партийное мероприятие. Теперь Борман вошел в круг доверенных лиц Гитлера, поле его деятельности расширилось. Усердный управленец, Борман выполнял самую рутинную канцелярскую работу, от которой отказывались другие приближенные фюрера. Гитлер понял, что ему нужен этот работоспособный и преданный исполнитель. Решительно нацеленный на дальнейшее продвижение, Борман избрал нехитрую тактику доказать Гитлеру свою незаменимость. Метод оказался верным. В 1933 году он уже возглавлял канцелярию Гесса. Гитлер создал канцелярию как аппарат личной власти. Особенностью работы на этой должности. Была широта и неопределенность полномочий. Это давало Борману возможность вмешиваться в деятельность любых служб проеха, его влияние росло. Трудностей невыполнимых задач для Бормана не существовало. Это понимали и Гитлер, и Гес, отмечавшие трудоспособность Бормана, его умение быстро разобраться в любой ситуации и сделать четкие выводы. Деловые качества и преданность хозяину. Привели Бормана в Рейс, канцелярию Гитлера. Теперь он находился в распоряжении фюрера в любое время суток. Борис Бимбат, доктор педагогических наук, психолог, академик Рао. Интуитивно или сознательно, благодаря самообразованию и своей злодейской сущности, Мартин Борман угадал тончайшую диалектику господина и раба, о которой поведал Гегель. Мало кто знает, что господин зависит от своего раба, и чем в большей степени он от него зависит, тем больше становится рабом своего раба. Из воспоминаний нацистских руководителей. Гесс. Yes. Борман был типичным валом с чудовищной работоспособностью. Копен Едва Гитлер успевал высказать какую-нибудь мысль, Борман формулировал ее в указании. Шпейр. В большинстве случаев Гитлер кивком головы давал свое краткое согласие, и Борману этого было достаточно для составления указаний. Он записывал все мысли Гитлера, даже сказанные невзначай. Из своих блокнотных записей Борман составил картотеку высказываний Гитлера, которая положила начало архиву. Затем архив пополнили досье на каждого из членов государственной и партийной номенклатуры Рейха. Они состояли из биографии, значительных и незначительных жизненных фактов, а также компроматов. Используя свой архив, вытаскивая из него нужную цитату Гитлера, Борман имел полную свободу действий, направляя развитие любого события в нужную для себя сторону. Со временем к Борману перешли все финансовые дела фюрера. Он управлял не только гонорарами Гитлера, его личными финансами, но и суммой в сто миллионов рейхсмарок, вкладом немецких предпринимателей в фонд немецкой промышленности имени Адольфа Гитлера. Взяв на себя все расходы Гитлера, Борман перевел на имя фюрера дом в скале в Оберзальцберге стоимостью тридцать миллионов рейхсмарок, дома в Браунау в Леондинге из воспоминаний руководителей Третьего Рейха. Ширах. Никто не контролировал, куда текли огромные суммы из фонда. Если Гитлеру нужны были деньги, платил Борман. Даже если речь шла о подарках для Евы Браун, слава о скромности фюрера оставалась незапятнанной. Шпеер. Даже возлюбленная Гитлера зависела от Бормана, потому что на него Гитлер возложил ее содержание. 10 мая 1941 года произошло событие, вознесшее Бормана на самый верх. Первый заместитель Гитлера и непосредственно начальник Бормана Рудольф Гесс улетел в Англию для переговоров. До сих пор остается загадкой, знал ли Гитлер о попытке Гесса добиться мира с Англией и предотвратить войну на два фронта. И известно, что миссия Гесса провалилась, а сам он до конца войны был интернирован. В верхах Германии поднялся переполох. Освободилась должность заместителя фюрера. Гитлер понимал, что назначение на эту должность Бормана, практически выполнявшего работу Гесса, вызовет у руководителей Рейха негативную реакцию. Он делает неожиданный шаг. Приказом от 13 мая 1941 года Гитлер упраздняет вакантную должность и переводит канцелярию в свое личное распоряжение начальником канцелярии, а позднее своим личным секретарем он назначает Бормана. «Я знаю», — сказал Гитлер, — «что у Бормана все получается основательно. Я уверен в том, что Борман выполнит мои приказы, несмотря на все преграды». «Доклады Бормана так разработаны, что мне нужно лишь ответить «да» или «нет». С ним я согласовываю за десять минут множество документов, для чего с другими господами понадобились бы часы». Вскоре все в окружении Гитлера получили циркуляр с грифом «Лично», «Совершенно секретно». В нем разъяснялось, что отныне все документы и доклады фюреру должны быть представлены Борману. Все, желающие попасть к Гитлеру, должны предварительно изложить Борману цель своего визита. Итак, Борман добился власти, теперь от него зависели кадровые передвижения. От его докладов Гитлеру зависли успехи одних и провалы других лиц. Например, однажды на вопрос Гебельса, где его доклад, Борман просто ответил, что он не считает нужным передавать его Гитлеру. Александр Ватлин, доктор исторических наук, профессор МГУ имени Ломоносова. Мартин Борман стал личным секретарем Гитлера. Через него проходили все бумаги. Он стал палачом за письменным столом. Эта личность была востребована системой, когда речь шла не о публичных лидерах, а о людях, двигавших рычаги власти, находя за ширмой. Причиной такого взлета, безусловно, явились компетентность Бормана, его работоспособность и надежность, и не только это. Из воспоминаний Гаулейтера, Балдура фон Ширыха, вождя молодежной организации рейха Гитлер-Югент. Обстоятельно изучив своего шефа, Борман жестко ограничивал себя во всем. Любитель поесть, он за столом Гитлера оставался голодным, но ел только то, что ел фюрер. Заядлый курильщик он ни разу не закурил в обществе Гитлера. Его лакейская поза и послушание... Умение постоянно держаться на заднем плане ни разу не вызвали раздражения шефа. Борман играл роль самого сдержанного человека, точный портрет своего господина. В тени фюрера. Борман работает наверху твердо и уверенно. Он крепко сидит в седле Геббельс. Уже в 1933 году Гитлер провозгласил, что в Германии единственной политической партией является национал-социалистическая рабочая партия, носительница государственной идеи. Произошло сращивание партийной и государственной системы. Партийные активисты были внедрены в государственный аппарат, где поэтапно прошла тотальная чистка. Со временем, Два секретных отдела для надзора за чиновничеством и за партийной номенклатурой оказались в руках Бормана. Все крупные партийные бонзы Рейха находились под его неусыпным контролем и хорошо понимали опасность, исходящую с его стороны. Партийный казначей Франц Ксавер Шварц вспоминал, Борман был врагом старой партийной гвардии, его целью — Было стать жестоким партийным диктатором, мы боялись, что он когда-нибудь всех нас уничтожит. Являясь противником публичности, сознательно находясь за спиной фюрера, Борман добился практически неограниченной власти. С мая 1941 года не было ни одной важной сферы деятельности рейха, в которой Борман не принимал бы участие, или как непосредственный руководитель, или как проводник решений Гитлера — зачастую подсказанных им же самим. Перечислим лишь некоторые, опираясь на материалы Нюрнбергского процесса. Принимая активное участие в дележке советской территории, Борман писал, «Существование западнее Урала государства с вооруженными силами исключается». За это мы готовы вести столетнюю войну. Колония на Волге должна стать частью Рейха, а также область вокруг Баку. Ленинград будет стерт с лица земли и передан финам. Крым необходимо освободить от коренного населения и заселить немцами. Мы будем применять все необходимые меры — расстрелы, выселение и так далее. Объявив советский народ недочеловеками, Борман заявлял, что у них есть одна альтернатива — рабство или смерть. Указ от 13 января 1943 года, подписанный Гитлером и Борманом, решал проблему рабочей силы. Согласно этому документу, население оккупированных территорий использовалось для нужд германской экономики. Цель этого, говорилось в указе, освобождение для фронта боеспособных мужчин. В 1943 году последовали приказы Бормана о применении оружия и телесных наказаний к советским военнопленным. Случаи мягкого обращения с военнопленными должны были докладываться лично ему. По циркулярной телеграмме Бормана от 26 июля 1943 года повсюду в Германии выявлялись и передавались полиции неблагонадежные граждане. Под контролем Бормана находилось окончательное решение еврейского вопроса. Наконец, по инициативе Бормана, разославшего циркулярное письмо от 21 августа 1943 -го года, произошло сращивание органов партии с карательными органами Рейха, он же негласно и курировал новую структуру. Решающую роль сыграл Борман в антирелигиозной политике Рейха. Отвергая христианские заповеди, он писал «Христианские воззрения несовместимы с национал-социализмом». Из выступления Риббентропа на Нюрнбергском процессе «В церковном вопросе» Борман занял бескомпромиссную позицию. Она привела к напряженности в отношениях с Ватиканом и мобилизовала против нас даже в протестантских странах все религиозные силы последние дни войны борман сумел подчинить себе и военных отдав приказ расстреливать всех дезертиров его призывом были слова победить или погибнуть ко всему следует добавить возросшие влияние бормана на гитлера из воспоминаний шаленберга начальника шестого управления рсх чем раздражительнее становился гитлер в последние годы войны тем необходимее было для него присутствие Бормана и днем, и ночью. Борман научился все так упрощать, что даже самые запутанные обстоятельства сводил к нескольким существенным вопросам. При этом он так ловко и логично строил свой доклад Гитлеру, что конец доклада с неизбежностью подводил к нужному ему решению. Борис Бимбат. Борман, став помощником правой рукой, а организатором жизни Гитлера все более владел ситуацией. Здесь нет противоречия между его вторичностью, его серо-кардинальностью и той колоссальной ролью, которую он играл в ходе событий. Это тот забег, где на последнем этапе господин устраняется. Он перестал быть господином, он живет через своего раба, видит мир его глазами, пользуется его памятью, его мыслями.